Глава пятая. Вторая жизнь Финика. Или непонятки начинаются. Хочешь, я нарисую небо, синее небо огромное, то, где ни разу ты не был, величественно бездонное. Хочешь, кистью без краски его разрисую радугой, той самой из старой сказки волшебным мостом над ладогой. Пробуждение было тяжким. Всю ночь я ворочилась боку на бок, то проваливаясь в сон, то просыпаясь, пару раз выходила попить водички. При этом стоило ступить за порог нашей спальни, как в комнате с обеденным столом начинали зажигаться огоньки, похожие на светлячков. Они сопровождали меня туда, куда было необходимо, и гасли, едва я укладывалась в кровать. В голове крутились тысячи вопросов. Моя фантазия во сне отрабатывала за раз кучу версий развития события, одно круче другой. Всплывали отрывки, обрывки всех когда-либо прочитанных мной фантазийных книжек. По всему выходило. В конце пути змеи нас ждёт хэппи-энд, любовь-морковь, обязательно принц или король, или даже крутой высший демон в качестве супруга возлюбленного. Причём лично я предпочла бы демона, одного конкретного. Но, к сожалению, этот сногсшибательный принц Хауса давно и плотно занят человечкой из Десятого Королевства, и отбить его не представляется возможным. Если бы ни одна загвоздка. Дома остался любимый муж, и менять его на какого-то сказочного мужика я не собиралась. Вот если только Наташку в сказку «Замуж отдать», «Да и то надо подумать. Знаем мы этих принцев: сначала цветы, конфеты, а потом «сиди в замке и рожай наследников, а я поехал войну воевать». И вот тут возникает вопрос. А рожать тогда от кого?» Утро встретила с больной головой и паршивым настроением. «Ни тебе таблетки от спазма, ни кофейка в турочке. Чуть-чуть соли без сахара и со сливками». Не обнаружив подруги в комнате, я выползла, хмурая, в залу. На столе стоял чайник, кружка, пирожки, в мисочке масло, в горшочке какая-то каша. Пахло вкусно, но есть не хотелось совершенно. Плеснула кипятка, нахимичила чаю, побрела в ванную приводить себя в порядок. Водные процедуры головную боль не облегчили. Желудок проснулся и начал настойчиво требовать еды. Не знаю, во сколько по местному времени мы вчера угомонились, но по ощущениям проспали полдня и всю ночь. Так что ей захотелось очень. Цапнула кружку и пирожок с капустой, вышла на крыльцо и удивлённо замерла. Агафья и Наталья сидели на полянке перед домом в позе йога — не знаю, как называется эта асана со скрещенными ногами и руками на коленках, с пальцами-щепоткой — и медитировали иллюзиями. Складывалось впечатление, что хранительница что-то телепатически объясняет Наташке, а та, чётко следуя неслышимым инструкциям, творит чудеса. Кроме знакомого Феникса по прозванию «Феник», возле подруги расположились котёнок, тигрёнок, собака и даже нечто похожее на чебурашку. Присмотревшись, поняла, что это неудачная версия летучей мыши, и вся эта живность смотрела на Наташку в ожидании чего-то. Предполагаю, всем хотелось обнимашек и поглаживаний для вырастания. Гладить их подруга не торопилась и правильно делала. «Что нам делать с подросшим зверинцем-то?» — подумалось мне. Потом я вспомнила, что это иллюзии, и их в любой момент можно развеять или, если быть точной, с белой рученьки стряхнуть, и они исчезнут. Решив не тревожить учительницу и ученицу, я отправилась на прогулку вокруг дома. За избой надеялась обнаружить уборную — Но моим надеждам не суждено было сбыться, и я грешным делом струхнула. А вдруг они тут в туалет не ходят? Может, они биороботы какие, или суперсовершенная раса, у которой все продукты жизнедеятельности внутри в магию превращаются? Вот это был бы номер. Обойдя избушку по периметру, я вернулась на полянку. Агафья и Наталья закончили свою иллюзорную медитацию и переговаривались по-человечески, а не телепатически. «Доброе утро!» — проворчала я, падая рядом с ними на траву. «Доброе!» — приветствовала Наташка. «Как спалось?» — поинтересовалась хозяйка. «Спалось не очень, мысли мешали. А где у вас тут комнатка для девочек?» — поинтересовалась я. Агафья махнула в сторону, противоположную той, где бродила в поисках домика неизвестного архитектора. Оставив кружку на траве, я отправилась на встречу с примитивным счастьем. Шла и думала. И почему в книгах никогда не описывают, как герои и особенно героини, попав в неизвестный мир, решают насущные человеческие потребности? Стыдятся, что ли? Добредят до деревянного домика, обнаружила там не только туалет, но и примитивную душевую в отдельной комнатке. Решив, что Агафья меня не убьёт, нашла полотенце и полезла купаться. Вода была просто волшебной, прохладной и мягкой. Минут пять я стояла, запрокинув голову и наслаждалась бегущими по мне тугими строями. Не найдя мыла или чего-то вроде, сполоснулась и вышла из душа, словно заново на свет народившись. Как ни странно, боль прошла, и настроение поднялось. Вернулась на полянку и обнаружила девочек, сидящих на крыльце с чаем. Подхватила свою кружку и расположилась на ступеньку ниже. Иллюзорной живности не наблюдалась, Наташка начала восторженно рассказывать о своих опытах с магией. Я слушала, кивала головой, а напряжение не отпускала. Что делать? Куда бежать? Как пройти этот пресловутый путь змеи и вернуться домой? «Снежа!» — прорвалось в меня. Я вздрогнула, виновато улыбнулась и вопросительно приподняла бровь. «Пошли, что покажу!» Втроём мы поднялись и вышли в центр полянки. Наташка сложила ладони вместе и вдруг резко развела их в стороны. От неожиданности я вздрогнула и в следующий момент отпрянула. На секунду мне показалось, что Наташка за ночь стала боевым магом и начала швыряться огромными огненными шарами. Придя в себя, увидела, что теперь наш маленький финик, он же Феникс Иллюзия, вырвался из Наташкиных ладошек сразу взрослым. Какой там пненец! Это была огромная огненная птица — с размахом крыльев в полтора раза превышающим предназначальный. Зрелище было потрясающим. Я стояла рядом, затаив дыхание от восторга и нереальной красоты. Наташкины глаза сияли от счастья и гордости. Она в восторге прижимала руки к груди и следила за стремительным взлётом финика. Феникс огненной стрелой взмыл вверх. Сделав над нами круг, сказочная птица пошла на снижение и уже маленьким птенцом приземлилась ко мне на запястье. Птица, точнее, птиц, переступил лапками, склонил голову и всем своим видом требовал от меня ласки. И вот чёрт меня дёрнул вспомнить в тот момент моего любимого кота Жорика и подуть в мордочку, в клювик, финика. Феникс вспыхнул прямо на наших глазах и медленно опал пеплом на траву. Я в ужасе закрыла рот руками, чтобы не заорать. Наташка вскрикнула, глядя округлившимися глазами то на меня, то пепел от иллюзии. Как можно было сжечь иллюзорную птичку? Агафья переводила странный взгляд с моей персоны на остатки Феникса. И при всём этом меня не покидало странное ощущение, что за нами кто-то пристально наблюдает. Не осознавая, что делаю, я переместилась так, чтобы прикрыть спину подруги и начала аккуратно оглядываться. Не обнаружив при беглом осмотре ничего подозрительного, вздрогнула, снова услышав Наташкин вскрик обернулась и увидела очередное чудо. Из пепла, которым осыпался на полянку феникс, проклюнулся сначала гребешок, затем голова, а после под возмущённый клёкот начал появляться и сам птенец. И выглядел он подозрительно непохожим на иллюзию. Не до конца понимая, что происходит, подняла глаза на Агафью и удивилась. Она смотрела на меня таким взглядом, словно это я была чудом, причём чудом долгожданным. В глубине её глаз зарождался то ли восторг, то ли радость. И я напряглась в ожидании новых неприятностей, поскольку не могла понять, чем так обрадовала странную хозяйку лесной избушки. Тем, что птичку зажарила до углей, или тем, что феникс воскресал на глазах. Так это закономерно. Феники, фениксы, они же возрождаются из пламени. Вот и этот в себя пришёл и заново родился. И тут до меня дошло. Я сожгла птицу, всего лишь ласково донув на неё. Вот тут уже я в ужасе посмотрела на Наташку, на Агафью, на довольного Феникса и решила, что мне стоит присесть на травку, что незамедлительно и сделала. Птиц полез ко мне на руки, требуя неполучной ласки. Я машинально начала гладить Феника и тут же отдёрнула руку, Создавалось впечатление, что глажу не иллюзию, а настоящую птицу из плоти и крови. Но этого не может быть. Или может. И надо только поверить в невозможное. Желательно в течение десяти минут каждое утро, как советовала Красная Королева Алисе. Что же за дар во мне открыл новый мир? И чем мне и окружающему это грозит? Мне теперь и дышать будет страшно в присутствии живых существ. Оно как спалю напрочь. «С возвращением домой, принцесса!» Улыбнулась Агафья и, сложив ладони к груди, отвесила мне полупоклон. В обморок я не упала, но дар речи потеряла окончательно. Перевела взгляд на Наташку, которая растерянно смотрела на меня, на Феникса, на Хранительницу и снова по кругу. Затем протянула руку и прикоснулась к птице. Изумленно вздрогнула и уже двумя руками принялась ощупывать взрослого птенца. «Ты вдохнула в него жизнь!» — улыбнулась Агафья. «Теперь он живой!» «То есть он теперь не будет исчезать на Наташкиных ладонях?» — глупо спросила я. «Теперь нет. Дыхание золотого дракона дарует жизнь любой иллюзии!» — кивнула хранительница. Мы ошеломлённо переглянулись. «А если вдохнуть на живое существо, а не на иллюзию?» В человеческом состоянии ты можешь только подарить жизнь. Смерть несущим дракон становится только в своей истинной ипостаси. Но никогда истинный дракон не убивает просто так. Он мудр и справедлив». Как «Какой дракон? Какая к ежикам принцесса?» — взбесилась я, приходя в себя. «Что вообще тут происходит?» «Пойдемте в дом, девоньке, там и поговорим». И мы пошли. От чая я отказалась. Выпить бы чего покрепче, да как-то неудобно спрашивать. Уселась на лавку, сжав кулаки и сцепив челюсти в ожидании неприятности. Наташка ухватилась за кружку, будто прячась за ней. Отхлебнув пару глотков, подружка отставила чай и положила ладонь на мой сжатый кулак. Я благодарно улыбнулась ей в ответ. «Когда-то в нашем мире жили золотые драконы». Начала издалека Агафья. Почти бессмертные. Они уходили за грань только по собственному желанию. Драконы бродили по планете, приходя на помощь по зову к тем, кто действительно нуждался в помощи. Могли оборачиваться кем угодно. Помогали, исцеляли, спасали и любили. Драконы были неприкосновенны. Хранительница замолчала, задумчиво сделала глоток чая. И продолжила. Но однажды темный народ, живущий за Северным океаном, не умеющий менять и постасть, прознал, как убить золотого и как из мертвого сделать необычные артефакты, по своей мощи превосходящие все известные в нашем мире амулеты. Артефакты дарили обладателю огромные возможности дарить и отбирать жизнь, менять лик, возвращать из мира вечного сна ушедших за грань. Артефакт, сделанный из сердца Золотого Дракона, позволял Нехе и Верховным Жрецам Ночи, владеющим запрещенными знаниями богини Ананты, зачать, выносить и родить не просто здорового ребенка, но ребенка магически настолько одаренного, что рождённый от сердца дракона способен был разбудить мать-змею и погрузить мир во тьму. Агафья вздохнула. «Однажды это практически произошло. Тогда-то и появился первый из рода Аракис, рода нашего правящего Райна, первый, танцующий со змеями. Тогда их называли так. «Однажды это практически произошло». Тогда-то и появился первый из рода Аракис, рода нашего правящего Райна. Первый, танцующий со змеями. Тогда их называли так. Впервые, пройдя обряд крови золотого дракона, Райн получил возможность усыплять пробудившуюся празмию Ананту, которую когда-то божественная сестра-близнец Ирида отправила в царство вечного сна за хаос и разрушение, что она принесла в мир». С тех пор заклинатели огненных змей, а в любом правящем роду всегда рождался ребенок, поцелованный радугой. Принимая трон, проходили обряд. Благодаря ему наследник крови умеет усмирять божество, что раз в 200 лет пытается вырваться в миры за грани. Но за последних два века охоты золотых драконов на планете не осталось. Части стребили а часть ушла за пределы нашей планеты в другие миры. Последним драконом в нашем королевстве была твоя мать. К моменту твоего появления на свет Альфа потеряла своего хранителя крови и поэтому спустя сутки после рождения дочери ушла за грани». Печально закончила свой рассказ женщина. Тишина наступила такая, что хоть ножом режь. Я в упор смотрела в глаза рассказчицы, пытаясь понять, правду или сказку она нам тут поведала. Феникс, нахохлившись, переводил осмысленный взгляд от меня к Наташке, от подруги на Агафью. «То есть вы хотите сказать...» Наконец смогла прохрипеть я. Откашлившись, начала снова. «Вы предполагаете, что я дочка золотой драконихи?» Хранительница едва заметно поморщилась от такого названия, но утверждающе кивнула. «Да, ты пропавшая принцесса, последняя из рода золотых драконов!» «Ага!» — покивала я головой, и мой цинизм прорвался наружу. «И теперь мне надо мир спасти, злодеев наказать, остальным пряники раздать, и чтобы все жили долго и счастливо. Надеюсь, за дракона замуж выходить не надо» и рожать вам наследника, а то я замужем, знаете ли». Агафья утешающим жестом накрыла ладонями мои руки, по-прежнему сжатые в кулаки. Наташка приобняла за плечи. Феникс подлез к самому лицу и, поптичьи наклонив голову, попытался заглянуть мне в глаза. Я зажмурилась, пытаясь хоть немного привести в порядок мысли. Тело сковало нешуточно. Сама себе я напоминала окаменелость мезозойской эры, такую же твёрдую и редкую. В венах начала закипать кровь. «Чёрт, снова давление! Как не вовремя!» — подумала я. Открыла глаза и увидела напряжённый взгляд Агафьи. Рядом испуганно отпрянула Наташка. Финик отлетел на другой конец стола. Я смотрела на свои кулаки и не верила происходящему. От кожи исходило радужное свечение, причём спектр начинался с фиолетового, проходил все цвета радуги, и завершался красным. Затем всё стало на мгновение ярко-алым и тут же вспыхнуло пронзительно золотым. Воздух вокруг моих рук, а я начала подозревать, что странно сейчас выглядит всё моё тело, вздрогнул и задрожал, словно от сильного пламени, и мне показалось, что мои руки превращаются в... лапы дракона! Я испуганно вскинула взгляд на Агафью, подскочила со скамьи и вылетела прочь из избы. Следом за мной метнулась Наташка с Фениксом и выбежала Агафья. Я стояла посреди поляны и не знала, что делать. Золотое свечение разгоралось. Сквозь дрожащий воздух почему-то едва слышны были Наташкины крики. «Дыши! Дыши глубже! Считай до десяти!» Не помогало. Тело начало ломать, как при самой дурной температуре, 37,6. Каждая косточка пыталась вылезти из меня или поменяться местами с соседкой. Сердце стучало всё медленнее и, в конце концов, начало бухать, подобно самому огромному колоколу, тяжело, глухо и редко. Наклонив голову как можно ниже, сжав руки в кулаки, я пыталась прийти в себя и остановить этот неприятный, безумный процесс. «Это не со мной! Не со мной! Не со мной! Не я!» — кричала я про себя. И вдруг всё кончилось. Мир словно взорвался, грохот колокола сердца прекратился, наступило облегчение. Я вздрогнула, облегчённо вздохнула, и, моргнув, успокаивающе улыбнулась Наташке и Агафье, махнув рукой, что всё в порядке. Изменившимся зрением увидела их ошарашенный, испуганно восторженный взгляд. И смотрели они почему-то не в мои глаза, а куда-то вниз. А я... Я по какой-то причине глядела на них... «Снизу вверх!» «Что происходит?» — спросила и вдруг осознала, что губы мои не шевелятся, и разговариваю я мысленно. Тем не менее, зрители меня услышали и даже поняли. «Снежка, это правда!» — восторженно выдохнула Наташка. «Ты золотой дракон, только пока маленький!» Первый раз дракон всегда маленький, чтобы случайно не разрушить и не уничтожить что-нибудь. Когда смена ипостаси нормализуется, принцесса сможет принимать облик любой формы жизни по своему желанию. И драконом становиться маленьким, как мышка, и огромным, как скала. Потрясённо глядя на меня, подумала Агафья. И я её поняла. Я что, телепатом стала? Снова мысленно задала я вопрос. «В ипостасе золотого дракона ты со всеми можешь общаться телепатически», подтвердила мою догадку хранительница. «Наташка, ты меня слышишь?» послала я мысль подруги. Наталка, а точнее Талашатмау из рода Огненных Диких, кивнула и опустилась на траву. «А прикасаться ко мне сейчас можно? И что там насчет...» «Смерть несущего дракона была», — уточнила я у многознающей нашей хозяйки. «Опасной ты станешь, только если почувствуешь угрозу своей жизни или близким тебе. Да и умертвить тебя можно только хитростью, с помощью артефактов», — ответила Агафья. «Вот это мы попали, подруга», — переведя взгляд на Наташку, Талу произнесла я. «Задницы чую». Придётся мир спасать и ещё какую-нибудь чёрную работу за здешних мужиков выполнять. Не зря же Агафья так откровенно радуется. Кивнула я на хранительницу, разглядывающую меня без почтения, но с огромным удовлетворением и решимостью в глазах. — Ладно, всё это прекрасно. Местами даже замечательно. А как мне обратно перевоплотиться? — вопросительно уставилась я на хозяйку избушки. — Всё просто. «Представь себя снова человеком». «Я или дракон? Ну, пусть будет «я дракон».» Закрыла глаза. Представила себя любимую. Рыжие кудри до середины лопаток. Снова отрастила. Зелёные глаза, меняющие цвет в зависимости от настроения хозяйки. Интересно, какие они сейчас? Родинка над губой с правой стороны. «Куда ж мне без неё?» Лишних 10 килог веса, стройные ножки особо любимая мной часть собственного тела. Грудь. Ладно, это просто представлю: Рост 1,63 м, уменьшаюсь с возрастом. Ну вот, представила и даже практически себя увидела. Что теперь? Отправила я телепатический запрос Агафьи и удивленно раскрыла глаза, не услышав ответа. Поймала взгляд хранительницы и поняла, что я уже не дракон, а вполне себе барышня с руками-ногами сорока с одним хвостиком лет. Осознав, рухнула рядом с Натахой на травку и попросила воды. Пока Агафья ходила в избу, мы с Наткой молча смотрели друг другу в глаза и понимали, что сказать нам нечего. Потому что в голове сумбур, в душе раздрай, и ждет нас впереди полный абзац. А точнее, неведомый путь змеи, который, по словам Агафьи, однозначно придётся пройти, чтобы вернуться домой. И выдавать Наташку замуж за здешнего принца или короля мне всё больше и больше не хотелось. И даже и ипостась дракона и всё с ней связанное не вызывали в душе никаких положительных откликов, кроме одного. Вляпались мы конкретно с этой радугой. И явно не в сказку.